Житие преподобного отца нашего Кириака. Преподобный Кириак происходил из Коринфа и был сыном пресвитера Соборной Церкви Иоанна. Мать его звали Евдокисией. Родился он в последние годы царствования Феодосия Младшего. Родственник преподобного Петр, епископ Коринфийский, сделал его еще в отроческие годы чтецом Соборной Церкви. Упражняясь в чтении божественных книг с утра до вечера и с вечера до утра, Изучал Кириак священное писание, удивляясь тому, как Бог с самого начала мира все премудро устроил для спасения человеческого. Как во всяком поколении, Он сподоблял великой чести угодивших Ему и даровал им великую славу. Ибо Он Авеля прославил за жертву, Еноха же почтил перенесением в рай за то, что тот весьма угодил Ему. Он сохранил от потопа за праведность Ноя эту искру человеческого рода, явил Авраама ради веры его отцом многих народов, показал, что ему приятно доброе священствование Мельхиседека, возвеличал Иосифа ради его целомудрия, дал всему человечеству в лице Иова пример терпения, сделал Моисея законодателем, допустил Иисуса Навиня остановить течение солнца и луны, Явил в Давиде пророка, царя и отца Христа Спасителя, и превратил для отрока в пламень Вавиловской печи в росу. Более же всего дивился Кириак, помышляя о бессеменном зачатии и неизъяснимом рождении Христа, как дева стала матерью, соблюдя неврежденным свое девство, И как Бог слова, не изменяясь, соделался человеком, пленил крестом ад и, поправ оборцителя змея, снова ввел Адама в рай. Размышляя об этом и читая жития святых, Кириак возгорелся духом, и в сердце его проник страх Божий. Стал он стремиться к подражанию угодникам Божьим и помышлял о том, как бы ему уйти во святой град Иерусалим и там, отрекшись от мира, служить одному Богу. Занятый такими размышлениями, однажды в воскресный день услышал он в церкви слова, положенного на тот день Евангелия. «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною». Кириак, уразумев, что эти слова относятся к нему, тот час вышел из церкви и, не сказав никому о своем намерении, пошел на берег, где была пристань. Найдя здесь корабль, отправлявшийся в Палестину, с упованием на Бога вошел он на этот корабль и отплыл на нем. Кириаку было восемнадцать лет от роду, когда он, как новый Иаков, вышел из дома отца своего, оставил все ради Бога. Вскоре он прибыл в святой град Иерусалим, где епископом был Анастасий. То было в восьмой год его епископства и в девятый год царствования императора Льва. Посетив святые места, Кириак пришел к некоему человеку Божию по имени Евсторгию, устроившему монастырь близ святого Сиона, и, будучи им принят, провел там зиму. Взирая на подвиги иноков, Кириак и сам начал подвязаться в иноческой жизни, и как бы по лестнице с одной ступени на другую восходил на саму вершину добродетельной жизни. Проживая в обители Евсторгия, он слышал от многих о святом Евфимии, устроившем лавру в пустыне, и о совершенной его жизни. Поэтому он умолил блаженного Евсторгия отпустить его в Евфимизееву лавру, ибо он любил пустыню и хотел жить в ней. Преподав надлежащее наставление Кириаку, Евсторгий отпустил его с молитвою и благословением к преподобному Евфимию. Ефимий с любовью принял его, провидя в нем имеющие открыться дарования Божие. Вскоре он своими руками постриг Кириака в и послал на Иордан к святому Герасиму, который заменил собою великого феоктиста, отшедшего ко Господу. Видя, что Кириак еще слишком молод, святой Герасим повелел ему жить у себя в общежитии монастырском и трудиться в различных послушаниях. Кириак показал себя готовым на всякие труды, и пребывал на поварне, рубя дрова, нося воду и приготовляя кушанья. Вообще всякое послушание исполнял он с благодарностью, не давая себе покоя и тем самым утруждая свое тело. Ибо днем он работал со всем усердием для монастыря, а ночь стоял на молитве, лишь иногда на некоторое время забываясь сном. Постился же он так строго, что только через два дня вкушал хлеб и воду. Когда же по обычаю соблюдавшемуся в празднике ему случалось вкусить немного вина, то он сначала разбавлял его водою, а равно и в елей вливал сок укропа. Видя такое воздержание в столь молодые годы, преподобный Герасим дивился этому и полюбил Кириака. У Герасима было обычай уходить на святую Четыридеснетицу в глубокую пустыню, называемую Рува, куда иногда удалялся и преподобный Ефимий. Любя блаженного Кириака, Герасим брал его с собой в пустыню, чтобы и ему дать возможность упражняться в особом воздержании. Там Кириак каждую неделю причащался из рук Герасима святых христовых тайн. Так пребывали они в пустынном безмолвии до недели вои и потом возвращались в обитель с великою пользою для души своей. Спустя некоторое время представился преподобный Ефимий, о чем святой Герасим узнал, находясь в своей келье, ибо видел ангелов Божьих, с радостью возносивших на небо душу преподобного. Тотчас он взял с собой Кириака и пошел в лавру Ефимия, где нашел преподобного, скончавшихся о Господе. Придав погребению его честное тело, Герасим возвратился с возлюбленным учеником своим в свою келью. В девятый год по прибытии Кириака в Палестину великий угодник Божий Герасим перешел от земных обителей вечные. Тогда Кириак, будучи двадцати семи лет от роду, снова возвратился в Лавру преподобного Ефимия, где некогда принял из святых рук его ангельский образ. Игуменом Лавры в то время был Илья, и спросив у него уединенную келью, Кириак стал жить в ней в безмолвии. В Лавре обрел он себе друга инока по имени Фому, великого постника и совершенного в иноческом житии, и стал питать к нему великую любовь о Святом Духе. Каждый из них получал пользу друг от друга. Иногда они были оба исполнены благодати Божией, но недолго они утешались своим дружеским совместным пребыванием, ибо воля Божия разлучила их. Так блаженный Фома был послан диаконом Фидом в Александрию купить некоторые предметы, потребные для монастыря. При этом ему вручено было епископом Мартинь Рем послание к Тимофею, архиепископу Александрийскому. Архиепископ Тимофей удержал пришедшего Фому у себя, прозрев пребывающую в нем благодать, и, рукоположив его, поставил епископом в эфиопскую страну. Придя туда, блаженный Фома просветил святом христианство все местности этой страны и, сотворив много знамений и чудес, был добрым пастырем, полученному ему стаду. Лишившись свято... своего друга, инока Фомы, святой Кириак наложил на себя обед глубокого молчания и жил, сотворившись в келье, как бы погребенный во гробе, беседуя только с одним богом. И остался он в той обители, где был Хиратасанисан Водиакона, десять лет. В то время оба монастыря Ефимиев и Феоктистов имели одинаковое общежитие и одно управление — держась устава Великого Ефимия. Но враг произвел в этих монастырях возмущение и поселил между ними разделение и раздор. Опечаленный этим разделением между монастырями, святой Кириак удалился в монастырь Сукийский, который основал и устроил преподобный Харитон. Будучи принят там, как новоначальный, он стал проходить иноческое послушание. Пробыв четыре года в различных службах, в пекарне и в больнице, И заслужив одобрение всех отцов, он был допущен совершать диаконское служение. По истечении же трех лет после этого, на сороковом году от рождения, Кириак был поставлен пресвитером, а потом сделан канонархом и нес это послушание восемнадцать лет. Всего же в Сукийском монастыре прожил он более тридцати лет. Сам он свидетельствовал, что в то время, как он был канонархом, солнце не видело его вкушающим пищу или на кого-нибудь гневающимся. Говорил он также, что всякий ветер встал в келье на молитву, он начинал чтение и пение псалтыри и завершал до удара в било, на полу на ночное пение. Пожелал вести жизнь еще более строгую, киряк на семидесятом году от рождения удалился в пустыню. Он взял с собой одного ученика и, путешествуя по пустыне, много времени дошел до той ее части, которая называлась Натуф, где и поселился. Не имея ничего для пропитания, ибо растительность той пустыни была чрезвычайно горька, он помолился Богу и, веруя в его милосердие, сказал ученику, «Иди, чадо, набери горького зелия растения и свари его, благословен всемогущий Бог, он и тем зелием нас пропитает». Ученик исполнил то, что велел ему святой. Бог же, питающий всех, возложивших на него упование, изменил горечь того зелия в сладость, и оно служило им пищей в продолжении четырех лет. В конце четвертого года о Кириаке услышал от пастухов, пасших в пустыне овец, старейшина Камитов и Сфикуй. Возложив на осла мешок с хлебами, он пришел к Кириаку, прося его благословения и молитв. Помолившись, Кириак беседовал с ним о душеполезных предметах и затем с благословением отпустил его. С тех пор они стали питаться хлебами, привезенными старейшиною. Но однажды ученик Кириака сварил без повеления блаженного старца зелье, и когда вкусил его, то почувствовал такую горечь, что не мог произнести ни одного слова. Поняв причину его немодствования, старец помолился над ним, причастил его при чистых тайн и тем исцелил его недуг. При этом он сказал ему в наставление, «Не всегда Бог будет творить чудеса, но только во время наших бедствий и по крайней нужде нашей. Когда мы не имели хлебов, Бог усладил для нас зелье, чтобы мы могли его есть. Ныне же мы имеем хлебы, и есть ли необходимость в том чуде, чтобы горькое зелье превращалось в сладкое». Но вот хлебы кончились, и опять оказался недостаток в пище. Тогда старец снова сказал ученику, «Благословен Бог чада, набери и свари зелье». Ученик исполнил повеление, но когда наступил час принятия пищи, то не хотел вкусить его, боясь опять причинить себе тем страдания. Старец же, осенив кушание знамением креста, вкусил сначала сам, а потом, взирая на старца, осмелился вкусить и ученик. И оба они не потерпели никакого вреда, ибо нашли кушанье сладким, как и прежде, и с того времени стали питаться тем зельем. На пятый год пребывания Кириака в пустыне о блаженном услышал некий муж, родом из Фикуи, и, приведя к нему сына своего, коего в каждое новолуние мучил лютый бес, молил святого, чтобы он сжалился над его сыном и изгнал из него того злого мучителя. Сотворив молитву, киряк помазал больного елеем, изображая на нем крестное знамение, и этим изгнал беса. И возвратился тот человек с выздоровевшим сыном в свой дом, и всем рассказывал об этом чуде. Слух о святом прошел по всей стране той, и стало к нему стекаться много людей, один прося благословения, другой ради исцеления, а иной, желая побеседовать с ним и получить пользу для души своей. Избегая славы человеческой, святой Кириак ушел во внутреннюю пустыню, называемую Рува, и пробыл в ней пять лет, питаясь корнями растений, называемого Мелагрия, и свежими побегами тростника. Но и там нашли его некоторые, приносили к нему своих больных и страждущих от нечистых духов, святой же исцелял всех крестным знамением и молитвою. Не находя и здесь себе покоя, святой ушел из Рувы и поселился в местности пустынной и сокровенной, где не было ни одного отшельника. Это место именовалось Сусаким и отстояло от Сукийского монастыря на девять поприщ. Здесь некогда стекались две глубокие реки, которые потом высохли, и осталось от них только глубокое и широкое русло. По словам некоторых, то были реки Ифамские, о которых Давид в Саумах говорил, обращаясь к Богу, Ты иссушил яси реки и Фамские, и пробыл там Кириак семь лет, проходя равно ангельское житие. По божественному попущению в тех странах наступил голод и мор. Убоявшись, угрожающей напасти, отцы Лавры Сукийской явились к Святому Кириаку, умоляя его прийти в их монастырь, ибо они веровали, что если святой Кириак будет с ними, то от них отвратится гнев Божий. Так потом и случилось. Прибыв по просьбе братьев в Лавру, преподобный Кириак стал жить подле монастыря в отшельнической пещере, где прежде обитал преподобный Харитон. В то время усиливалась ересь Оригонова, в искоренении которой святой Кириак много потрудился, бороя безбожное еретическое учение, обращая обольщенных молитвою и словом на истинный путь. Правоверных же укреплял в вере. Об этом писались его жития, говорил Кирилл, говорил так. «В то время, выйдя из лавры Ефимия Великого, пришел я в лавру святого Савы к преподобному епископу Иоанну, молчальнику, и им я был послан с письмом Кави Кириаку, чтобы известить его о раздоре, произведенном еретиками во святом городе, и умолять его обратиться с неотступными молитвами к Богу о низвержении города» гордости вождей еретических Нона и Леонтия, повторяющих орегоновых улына Христа. «Придя в сукийскую обитель, я пошел в пещеру преподобного Харитона и, поклонившись блаженному Кириаку, отдал ему письмо, причем сказал и сам то, что было повелено мне чудным Иоанном Молчальником». Святой же отвечал мне, пусть не скорбит прослав, пославший тебя отец, ибо вскоре, по милости Божией, мы увидим падение ереси. И предсказал он скорую смерть Нона и Леонтия, проповедников оригеново учения. Продолжая свою поучительную беседу, Кириак выяснил мне безумие и обман оригентов и сказал, как ему божественным откровением показан был вред этой ереси и погибель прельщенных ею. Узнав из нашего разговора, что я, инок из лавры великого Ефимия, блаженный сказал, «Итак, брат, ты из одного монастыря со мною». И начал он многое говорить мне о Ефимии на пользу души моей, и, напитав душу мою полезными рассказами, сладкою своей беседою, отпустил меня с миром. Вскоре сбылось пророчество блаженного Кириака, ибо ересеначальники внезапно умерли, еретическое общество распалось и кончилось гонение на православных. Тогда Кириак, освободившись от заботы, ушел из пещеры преподобного Харитона, опять в Сусаким на девяносто девятом году своей жизни и провел там в безмолвии восемь лет. Снова восхотел видеть светолепное лицо преподобного и насладиться сладкою беседою его, я отправился в обитель Сукийскую, и, найдя там ученика его Иоанна, пошел с ним в усаким к блаженному Кириаку. Когда мы приближались к тому месту, нас встретил огромный и страшный лев. Увидя, что зверь привел меня в ужас, ученик святого Иоанна сказал мне, — Не бойся, брат Кирилл, это лев, служитель отца нашего и не делает никакого вреда приходящим к нему братьям. — Действительно, лев, видя, что мы идем к старцу, отошел с дороги. Увидав меня, Ава Кириак сказал, — Вот и брат из моего монастыря, Кирилл, пришел ко мне. Сотворив молитву, мы сели и стали беседовать. И сказал ему ученик его Иоанн, — Отче, брат Кирилл, увидев льва, очень испугался. Старец же сказал мне, — Не бойся, чадо Кирилл, того льва, ибо он живет со мною и стережет эти скудные овощи от диких коз. Затем святой много рассказал мне о великой Евфимии и о других пустынных отцах, проводивших добродетельную жизнь, а потом велел подать мне есть. Когда мы ели, пришел лев и стал пред нами. Старец же встав, дал ему кусок хлеба, говоря, «Иди, стереги овощи». А мне сказал, «Видишь ли, чадо этого льва, он не только стережет овощи, но и отгоняет отсюда разбойников и варваров. Злые люди много раз нападали на это убогое место». Но лев прогонял их. Услыхав это, я дивился и прославил Бога, покорившего диких зверей, как овец своему угоднику. Пробыл я у него один день, но многому научился. Наутро же, сотворив молитву, он предал мне благословение и отпустил с миром, повелев ученику своему проводить меня. Выйдя от святого, мы встретили на дороге льва, который лежал и пожирал дикого козла. Не смея идти мимо него, мы остановились, он же, увидев, что мы стоим, оставил добычу свою и, сойдя с дороги, дал нам пройти. Место, где жил преподобный, было сухо и безводно, и не было там колодца. Блаженный же выдолбил в камне углубление, собирал в него зимою воду, и этой воды было достаточно ему самому и для поливки овощей в течение всего лета но в один год в июле месяце вода собранная в камне высохла от великого зноя скорбя о святой возвел очи на небо и помолился такими словами боже напоивший в пустыне жаждавшего израиля подай мне в этой пустыне немного воды нужной на потребу убогого моего тела и тотчас над Сусакимом явилось небольшое облако вокруг жилища святого пошел дождь и наполнил ему все углубления находившиеся между камнями Так скоро Бог услышал раба своего. «Почитаю полезным, — говорит тот же писатель этого жития Кирилл, — сказать здесь и о том, что поведал мне ученик блаженного Кириака, отец Иоанн. Когда мы находили с ним в пустыне, он показал мне одно место, говоря, «Вот жилище блаженной Марии». Я молил его поведать мне о ней, и он начал рассказывать. Некоторое время тому назад, — сказал он, — когда я шел вместе с другом моим братом Парамоном, к отцу Кириаку, то мы издали, увидели стоявшего человека и подумали, что-то был какой-нибудь пустынник. Мы поспешно пошли к нему, желая поклониться ему, но когда мы приблизились к тому месту, он тотчас скрылся от нас. Полагая, что это злой дух, мы впали в немалый страх и потом встали на молитву. По совершении молитвы, оглядевшись по сторонам, мы нашли в земле пещеру и поняли, что это был не злой дух, а какой-то раб Божий, который от нас скрылся. Подойдя к самой пещере, мы молили и заклинали его показаться нам и не лишать нас своих молитв и полезной беседы. И услышали мы из пещеры такой ответ. «Какой пользы вы хотите от меня? Я грешная и простая женщина». И вопросила нас она, «Куда вы идете?» Мы же отвечали, Идем к отцу Кириаку-отшельнику, ну скажи нам, Бога ради, как тебя зовут, как живешь ты, откуда ты и зачем пришла сюда?» Она же отвечала, «Идите, куда намеревались, а когда будете возвращаться, я все расскажу вам». Мы же заверяли ее, говоря, «Не уйдем, доколе не услышим, как тебя зовут и какова твоя жизнь». Видя, что мы не хотим уйти, она начала говорить о себе, не показываясь нам из пещеры. «Зовут меня Мария». «Была я...» Псальтрией, при Церкви Христового Воскресения. И дьявол многих соблазнял мною. Во мне родился страх, чтобы не стать мне повинною в чьих-либо скверных помыслах и падении, и чтобы не увеличить мне через то своих грехов, я усердно молилась Богу о том, чтобы Он избавил меня от такого соблазна. И так однажды, умилившись сердцем и проникшись страхом Божиим, я пошла в Селоам почерпнула там в сосуд воды, взяла также с собой корзину с моченными бобами и, поручив себя божественному заступлению, ушла ночью из святого города в пустыню. Бог же благоволел привезти меня сюда, и вот уже восемнадцать лет я живу здесь, и, по милости Божией, до сих пор не оскуднела у меня ни вода в сосуде, ни бобы в корзине не уменьшились. Теперь прошу вас, идите к отцу Кириаку и окончите свое дело». «Когда же будете возвращаться, то посетите меня убогую». Услышав это, мы пошли к отцу Кириаку и рассказали ему все, что слышали от блаженной Марии. Кириак удивился и сказал, «Слава тебе, Боже наш, сколько ты имеешь сокровенных святых, не только мужей, но и жен, служащих тебе в тайне. Идите, чадо мои, к угоднице Божией, и то, что скажет она вам, сохраните в памяти». Возвращаясь от преподобного Кириака, мы пришли к пещере Блаженной Марии и позвали ее, говоря, «Раба Божия Мария, вот мы пришли по твоему повелению», но ответа не было. Войдя во вход пещерный, мы сотворили молитву, но Мария нам не отвечала. Когда же вошли мы во внутренность пещеры, то нашли Марию, скончавшуюся о Господе, от святого же тела ее исходило великое благоухание». Мы не имели с собой ничего, во что бы могли одеть ее и в чем похоронить, поэтому отправились в обитель и принесли оттуда все, что нужно было. Одев блаженную, мы погребли ее в пещере и загородили вход камнем. Так рассказывал мне отец Иоанн, я же, удивляясь такому житию той рабы Божией, решил в уме своем записать это в назидание слушающим во славу человека, любца Бога, подающего терпение любящим Ему». К концу восьмого года пребывания своего в Сусакиме преподобный Кириак достиг глубокой старости, ибо имел уже сто семь лет отроту Отцы сукийской обители, сойдясь вместе, советовали между собой. «Нельзя допустить, чтобы таковой отец, — говорили они, — представился вдали от нашей обители, иначе мы не будем знать о честном представлении и лишимся его последнего благословения». Отправившись к святому, они долго умоляли его, чтобы он перешел Иисус Акима в пещеру преподобного Харитона, находившуюся близ монастыря, в которой жил он прежде, когда боролся с Оригенитами. Согласившись, наконец, на их просьбы, Кириак поселился в Харитоновой пещере за два года до своего отшествия к Богу. «Я же убогий», — говорит писатель. Часто приходил туда, утешая его и получал большую пользу для души моей от святых его бесед и великих подвигов. Несмотря на свои преклонные годы, святой Кириак отличался крепостью тела, был трудолюбив и очень деятелен. Никогда не оставаясь праздным, он или молился, или работал. Был он человеком доступным для всех, прозорливым, учительным и правоверующим, и исполнен был Духа Святого и благодати Божией. Когда же Господь наш благоизволил после многих трудов святого переселиться его в небесный покой, преподобный впал в телесную болезнь, но пробыл в ней немного времени. Призвал к себе игумена той обители и братьев, он сказал поучение о спасении души и облобызав всех благословил. Потом, воззрев на небо и простерши руки, он помолился о всех братьях, и предал честную святую душу свою в руки Господа 29 сентября. Прожил он всего 109 лет. Братья же, много плакав о нем, погребли святое тело его с подобающими псалмами и пением, славя Бога и поминая многолетние труды его угодника. Да будет же и от нас грешных Богу нашему слава, и ныне и приисно, и во веки веков. Аминь.